«О, нет, даю слово, что не узнаете», — с притворным добродушием возразил Генрих. «Эта дама сегодня не выйдет из дому ей очень не здоровится». «Ха-ха-ха, бедная госпожа Десов», — со смехом сказал герцог Лансонский. «Франсуа, Франсуа, это вы предатель?» «А что такое с красавицей Шарлотты?» — спросил герцог Лансонский. «Право, хорошенько не знаю», — отвечал Генрих, пуская лошадь коротким галопом и заставляя ее скакать по кругу. Дариола сказала мне, что у нее болит голова, какая-то вялость, словом, общая слабость. «Вам это не помешает ехать с нами?» — спросил Герц. «Мне? Почему помешает?» — возразил Генрих. «Ведь вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими, и ничто не заставит меня пропустить ее». «Однако как раз эту вы пропустите, Генрих», — сказал герцог лансонский обернувшись и поговорив с кем-то, кто разговаривал с герцогом, оставаясь в глубине комнаты и был невидим Генриху. Его Величество Король в сию минуту известил меня, что охоты не будет. «Вот так-так», — произнес Генрих с видом глубокого разочарования. «А почему? Кажется, пришли очень важные письма от герцога Неверского». король совещается с королевой матерью и моим братом герцогом анжуйским ах вот оно что подумал генрих они получены ли известия с польши в таком случае незачем не рисковать на этой гололедице. до свидания брат мой ответил он герцогу с этими словами генрих остановил лошадь подле демуи друг мой заговорил он попроси кого нибудь из твоих товарищей сменить тебя на карауле а сам помоги конюху проседлать лошадь положи седло себе на голову и отнеси его к золотых дел мастеру в королевскую шорную мастерскую он должен закончить шитьё которое не успел закончить в сегодняшней охоте а потом зайдешь ко мне с ответом да мы пос исполнить приказание так как герцога Лансонского уже не было в окне видимо он что-то заподозрил и в самом деле Едва Дамуи успел выйти за калитку, как у дверей появился герцог Лансонский. На месте Дамуи стоял настоящий швейцарец. Герцог Лансонский очень внимательно осмотрел нового караульного и, повернувшись, к Генриху спросил. «Брат мой, ведь вы не с ним только что разговаривали?» «Это был парень из моего штата, которого я устроил на службу в отряд швейцарцев. Сейчас я дал ему одно поручение, и он пошел его исполнить». «А-а-а!» — произнес герцог, как будто удовлетворившись этим ответом. «А как поживает Маргарита?» «Я сейчас иду к ней и спрошу ее». «А разве со вчерашнего дня вы с ней не виделись?» «Нет. Вчера я пришел к ней часов в одиннадцать вечера. Но же Жиона сказала мне, что Маргарита устала и уже спит». «Вы ее не застанете. Она куда-то ушла». «Очень может быть», — ответил Генрих. «Она собиралась в Благовещенский монастырь». Разговор не мог продолжаться. Генрих, видимо, решил только отвечать. Зять и Шурин расстались. Герцог Лансонский отправился, по его словам, узнавать новости. Король Наварский прошел к себе. Не прошло и пяти минут, как он услышал стук в дверь. «Кто там?» — спросил Генрих. «Государь, я с ответом от золотых дел мастера из шорной мастерской», — ответил знакомый Генриху голос ДМИ. Генрих, явно волнуясь предложил молодому человеку войти и затворил за ним дверь. «Это вы, Дамуи?» — воскликнул он. «Я надеялся, что вы еще подумаете». «Государь!» — ответил Дамуи. «Я думал целых три месяца. Этого достаточно. Теперь пришло время действовать». Генрих вздохнул. «Не волнуйтесь, государь. Мы одни, а время дорого, и я очень тороплюсь. Ваше Величество!» Вы можете одним словом вернуть нам все, что события этого года отняли у протестантов. Давайте поговорим ясно, кратко и откровенно. «Я слушаю, мой храбрый Дамуи», — ответил Генрих, видя, что избежать объяснения невозможно. «Правда ли, что вы, Ваше Величество, отреклись от протестанства?» «Правда», — ответил Генрих. «Да, но устами или сердцем?» «Мы всегда благодарны Богу, когда Он...» «Спасает нам жизнь», — ответил Генрих, избегая прямого ответа на вопрос, как он обычно поступал в таких случаях. «А Бог явно избавил меня от страшной опасности». «Государь», — продолжал Дамуи, — «признаемся в одном. В чем?» «В том, что вы отреклись не по убеждению, а по расчету. Вы отреклись для того, чтобы король оставил вас в живых, а не потому, что Бог сохранил вам жизнь». «Какова бы ни была причина моего обращения до да Муи», — отвечал Генрих, — «тем не менее я католик». «Хорошо, но останетесь ли вы католиком навсегда? Разве вы не вернете себе свободную жизнь и свободу совести при первой возможности?» «Теперь такая возможность вам представляется?» Лара Шель восстала Биарну и Русильону довольно одного слова, чтобы начать действовать. Вся гиенна кричит о войне. Скажите только, что вы стали католиком по принуждению, и я вам ручаюсь за будущее. Дворян моего происхождения не принуждают, мой милый Дамуи. То, что я сделал, я сделал добровольно. Но, государь, — сказал молодой человек, у которого сжимало сердце от этого неожиданного сопротивления, неужели вы не понимаете, что, поступая таким образом, Вы нас бросаете, предаете нас. Генрих был невозмутим. «Да-да, государь, вы предаете своих, ведь многие из нас явились сюда, рискуя жизнью, чтобы спасти вашу свободу и вашу честь», — продолжал Дамуей. «Мы подготовили все, чтобы добыть для вас престол. Слышите, государь, не только свободу, но и власть». Вы займете тот престол, какой захотите сами, потому что через два месяца вы сможете выбирать между наварой и всей Францией. «Де заговорил Генрих, отводя глаза, невольно засверкавшие при этом предложении «Де я жив, я католик, я супруг королевы Маргариты, я брат короля Карла, я зять моей доброй тещи Екатерины. Де когда я породнился...» Со всеми этими людьми я принял в расчет не только выгоды, но и обязанности. Тогда чему же верить, государь? Мне говорят, что ваш брак — брак только для видимости. Мне говорят, что ваше сердце осталось свободным. Мне говорят, что ненависть Екатерины... — Враки, враки! — поспешил перебить его Генрих. — Друг мой, вас нагло обманули. Милая Маргарита на самом деле моя жена. Екатерина на самом деле мне мать. «Наконец, король Карл IX на самом деле мой повелитель, владыка моей жизни и души!» Думуи вздрогнул, и почти презрительная улыбка мелькнула у него на губах. итак государь, — сказал он, в уныние опускай руки, пытаясь проникнуть взглядом в потемки этой души. Вот какой ответ я должен передать моим собратьям. Я скажу им, что король Наварский поддал руку, и отдал свое сердце тем, кто нас срезал. Я скажу им, что он стал ростецом королевы матери и другом Марвеля.